Глава 42. Не той дорогой. Снег усилился. В свете фонарей вились как мухи, плясали уже тысячи, миллионы снежинок, но никакого белого ковра ни на городских площадях, ни на загородных полях, на дорогах не было и в помине. Земля оставалась твёрдой, как камень, стёлой, чёрной. Кладбище 37-й километр было новым, подмосковным. Огромное поле, с трёх сторон окружённое забором, расположенное вблизи аэропорта Быково. Сторожа уже успели закрыть ворота. По ночам фонарями освещалась только центральная аллея, въезд, церковь, гранильные мастерские, а дальше всё тонуло во тьме. Там гулял ветер. В конце кладбища у самого леса располагались самые дешёвые участки, где хоронили бродяг, а также тех, кого отказались хранить родственники. Дальше был овраг. На его краю ещё в сентябре появилась могила, без креста и без ограды. Гроб с телом после официальных процедур опознания и вскрытия привезли из спецморга в бюро судебной экспертизы. Кроме милиционера и могильщиков, на погребении присутствовали двое в штатском приехавших на машине с номерами ФСБ. В темноте слышен был только гул военно-транспортных самолётов на аэродроме за лесом, да шум ветра. В разрыве туч показалась луна, и теней ночных стало больше. Тени ожили, заметались, задвигались, поползли по земле, но это были лишь тени. Луна скрылась, умерли и они. И только лёгкий осторожный шорох словно кто-то крался вдоль оврага из леса хлопая крыльями сорвалась с церковной колокольни сонная слепая птица что-то спугнуло её с насиженного места и она не пожелала побоялась пережидать тут на кладбище ночи непогоду шорох раздался снова уже у самой безымянной могилы без креста и без ограды было очень темно Но если приглядеться, можно было различить, как в этой первобытной тьме что-то движется. Комья земли полетели вверх, как будто кто-то нашёл, что давно искал, и начал рыть мёрзлую землю, обходясь без лопаты и лома. А может, ничего этого и не было и в помине? Мало ли, что померещится на кладбище ночью со страха. С автотрассы на просёлочную дорогу, проходящую вдоль забора кладбища, свернула машина скорой помощи. Из посёлка Спартак везли в быкова роженицу. Она была молодой, совсем ещё девчонкой, первый роды, смесь испуга, надежд, удивления и ожидания. Вместе с ней в салоне скорой находилась медсестра, готовила кислородную маску на всякий случай. Шофёр скорой, бывалый, видевший на своём веку десятки рожениц, старался как мог. С трассы свернул на просёлок Нарошно. Потому что ещё на посту Гаи его по старой дружбе предупредил знакомый по ставой: с минуты на минуту федералку перекроют. Фигачит в аэропорт правительственный борт. По всей трассе зелёная волна, так что лучше сворачивайте, быстрее и спокойней доберётесь. Кортеж на бешеной скорости, машины сопровождения, синие палочки. Мимо, мимо, мимо, вечно мимо. Скорая повернула в обход с песнями, с музыкой Шофёр не видел повода к печали. Старался избежать ухабы, не трясти и одновременно сражался с хрипатой магнитолой, ища что-то бодрое и одновременно лирическое, соответствующее моменту. Милый друг, наконец-то мы вместе. Мелодия выплеснулась из магнитолы, ввинчиваясь в вихри колючих снежинок, царапающих лобовое стекло. Наконец-то мы как будто дёрнулась, соскочила игла в старом проигрывателе, где кружилась и играла пластинка. Но никакой пластинки не было. Не было и иглы. Мы вместе. Ничего, ничего, ничего, улыбаясь, тараторила медсестра. Такое наше дело бабье. Всё обойдётся, не бойся. Держи, милая, хвост пистолетом. А чего ж отец не поехал? Кто отец ребёнка? Роженица закусила губу. Ей было трудно отвечать, а может, такой был ответ. Скорая, как белый корабль, плыла вдоль аврага, на фоне ночного леса яркие фары. Ни одной встречной машины, как нарочно. Милый друг, наконец-то мелодии из магнитолы становилось всё тише, глуше, и если вслушаться, к ней сквозь помехи в эфире примешивались какие-то посторонние звуки. Шорхи Вздохи, шум ветра, гул самолётов, рёв мотоцикла, выстрелы, выстрелы, крики охотников, ловчих и ещё что-то неприятное. Тревожное, бередящее сердце. То ли плач, то ли вой, то ли смех, стон, смех, вой, глухое рычание, скрип. Скрип старой сосны на ветру, что стоит в лесу на поляне, и ждёт. Шофёр скорой потянулся к кнопке переключить, вырубить, но тут мелодия оборвалась сама собой. И в эту же секунду сдох и мотор. "Что там у вас ещё?" нервно крикнула медсестра. Шофёр, чертыхаясь, выскочил из тёплой кабины, сунулся с фонарём, намереваясь открыть капот. Они были одни на ночной дороге. Отсекающий лес ото врага, от, от песчанного холма, где всё осыпалось, осыпалась разрытая земля. Что-то не так было с мотором. Что-то не так было во всём этом. Сделайте же что-нибудь, крикнула медсестра. Что нам тут в лесу, что ли, рожать? А почему бы и нет, моя принцесса? Что-то было не так, и они чувствовали это. Удивление на лице роженицы сменилось страхом, глаза округлились, Она закричала, накрытая волной жестоких схваток. Медсестра захлопнула дверь и засуетилась над ней с кислородной маской. Шофёр почти с головой залез в мотор, чтобы найти и устранить неполадку. Они старались изо всех сил, делая каждое своё привычное дело, пытаясь вернуть себе чувство утраченной реальности. Только всё было напрасно. Зря они поехали ночью этой дорогой.